Глава двадцать в которой я дрожу, беседую, читаю, пробираюсь по лесу и набиваюсь в лесорубы. Ночевать в сыром осеннем лесу оказалось чертовски неприятным занятием. Костер разводить по понятным причинам было нельзя, оставалось уповать лишь на тепло камуфляжа. Когда засыпал, после обильной жрачки и доброй порции живца, В куртке казалось вполне тепло. Но среди ночи проснулся от клацания собственных зубов. Тело окоченело от лютой холодрыги. В лунном свете я различил белые пятна инья на одежде и жухлой траве и с тоской вспомнил о брошенном в подземелье плаще. Приближалось время моего дежурства, и пытаться по новой заснуть, чтобы тут же быть разбуженным, одежурившим свое товарищем, было бессмысленно. Да и заснуть в такой холодрыге надо еще суметь. Короче, решил вставать. Кряхтя, кое-как выбрался из тесного ряда жмущихся друг дружки людей, поднялся на ноги, разгоняя кровь, сделал несколько приседаний, махов руками и поворотов туловища. Для дополнительного согрева закинулся еще несколькими глотками живца. Укладываться обратно на стылую землю не захотелось и присел рядом с коротающим час дежурства гривнем. Не спится, братан! удивил вопросом приятель, впервые после воскрешения первым заговоривший со мной. Чуть не околел от холода пожаловался в ответ. Чуть не считается хмыкнул гривень. Тебе виднее в тон ему проворчал я. Свалю я, наверное, рехтовщик. Огорошил неожиданным признанием приятель. «Да куда ты тут свалишь, твари кругом? И за самоволку потом...» «Ты не понял», — перебил гривень. «Я из свинарника свалю, привязку сниму и отправлюсь на восток. Искать удачи в тамошних бесхозных стабах». «А как же стакан?» «Ему идея понравилась, уйдет вместе со мной». «Это из-за «Отчасти» не понял. Когда она мне шею свернула, я понял, что не хочу больше ни под кем ходить. Пора начинать жить своим умом, братан. Неизведанных территорий на континенте полно. Все мы за этот поход прилично подросли в уровнях, заматерели. Хотим с братаном рискнуть и застолбить какой-нибудь дикий ничейный стаб, кинуть привязку и начать обустраиваться, совершая рейды в соседние кластеры а кому ты трофеи будешь сдавать где жрачку возьмешь я уж прабаб молчу все будет братан не сразу конечно но если дело пойдет народ сам к нам потянется ну да нагрянет банда муров и обчистит до нитки эти сыкуны на диких местах не промышляют там игроков почти нет кругом морды тварей муром же с ними бодаться сыкотно. Но ну, твари вас в ноль сольют. Вот это возможно. Но лучше окончательно сдохнуть свободным, чем постоянно присмыкаться перед всякими свиньями, их профурсетками. За базаром-то следи, свободный человек. А то свину слышит, он тебе твою свободу знаешь, куда засунет? Да дрыхнут все, отмахнулся гривень. Айда, с нами, братан. Дело хоть и опасное, но если раскрутим. — Спасибо за предложение, я подумаю. — Подумай, рехтовщик, крепко подумай, — кивнул гривень. — А я пойду сосну часок, а то рубит спасу нет. Приятель лег на мое место, протиснувшись между стаканом и пастухом, и уже через минуту беззаботно захрапел. Я же остался на посту в одиночестве. Вокруг слава Стиксу все было тихо и спокойно. Коротая дежурство решил вывести перед глазами строки отложенного системного уведомления, прилетевшего во время бегства из перевернутой машины за предыдущий продолжительный отстрел тварей. Тогда времени читать не было, и теперь эта заначка очень пригодилась как средство от скуки. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано один кусач, четыре топтуна, 26 лотерейщиков и 59 бегунов. Награда за ликвидацию. Опыт. Плюс 37 498. Характеристики. Плюс 10 к знаниям. Плюс 33 к картографии, Плюс 30 к наблюдательности. Плюс 30 к удаче. Интеллект плюс 1. Плюс 33 к физической силе. Атака плюс 1. Плюс 9 к рукопашному бою. Атака плюс 1. Плюс 30 к фехтованию. Плюс 30 к меткости плюс 16 к физической броне, плюс 25 к выносливости, плюс 3 к регенерации, плюс 16 к скрытности, плюс 35 к скорости, плюс 35 к реакции, плюс 35 к гибкости, плюс 35 к интуиции, плюс 27 к силе стикса, плюс 30 к броне стикса, плюс 8 к медитации, плюс 30 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 38 к алкоголизму, плюс 179 к стрелку. Атака плюс 1 плюс 67 к хамелеону защита плюс 1. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 3 кусача, 7 топтунов, 73 лотерейщика и 139 бегунов. Награда за участие в ликвидации опыт плюс 41 787, характеристики плюс 50 картографии интеллект плюс 1 плюс 50 к физической силе плюс 50 к выносливости, плюс 50 к гибкости, ловкость плюс 1, плюс 50 к броне стикса, навыки, плюс 50 к стрелку, плюс 50 к шпиону. Повышение уровня плюс 1, все показатели плюс 1. Характеристики. Плюс 57 к картографии, плюс 21 к меткости, плюс 25 к выносливости, плюс 16 к реакции, плюс 17 к броне стикса одерживайте славные победы дальше удачной игры нормально настрелял пробормотал я под нос новый уровень конечно здорово раздался в голове голос наставницы, но ты чересчур заигрался тенеловый близко я чувствую не парься пустить пулю в лоб и слинять под крылышко хранителя всегда успею ты не понимаешь «Это не шутки!» В ее голосе я впервые со дня нашего знакомства уловил нотки панического отчаяния. «Предлагаешь свалить по-тихому, бросив отряд? А если их спящих учуют твари? Они все сгинут по моей вине. И как потом, после возрождения, я смогу смотреть людям в глаза?» «Ты прав. От судьбы не уйдешь. Будь что будет!» Обреченно констатировала Шпора. И замолчала. «Если чуешь, подскажи хотя бы, откуда ждать этих чертовых угрюмых ублюдков? И когда ждать? Через час? Через два?» Мои вопросы повисли без ответа. «Рехтовщик, ты с кем там базаришь?» Раздался сонный голос свина. «Сам собой, спи!» Огрызнулся я. «Да какой уж теперь сон!» — проворчал командир, выбираясь из вереницы спящих тел. — Продрог до костей, да и светает уже. Так же, как я, недавно он стал разминать тело серией энергичных упражнений, разгоняя застоявшуюся кровь. А у меня перед глазами загорелись строки уведомления. Внимание! Вы выполнили задание выжить в течение 24 часов.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 Минус 13 тысяч опыта и минус тысячи очков свободного распределения характеристик. Принять задание? Да. Нет. Вот и еще сутки пролетели. На несколько секунд заколебавшись из-за недавнего предупреждения шпоры, я все же подтвердил принятие задания, решив до последнего не отказываться от читерского многосерийного квеста. А там уж куда кривая выведет. До сих пор везло, и кто знает, может, везение растянется еще на двадцать четыре часа. В конце концов, кто не рискует, тот не пьет шампанского». «Наивный!» — фыркнула наставница. «Да какого хрена ты болтаешь, только когда тебе это надо?» — спылил я. Что случилось?» Практически в один голос отреагировали на мою тираду, спящие в обнимку и от того одновременно проснувшиеся Люсиен и овечка. «Рихтовщик фигней страдает. Типа с воображаемым другом разговаривает», — пояснил свин. «Он и меня также недавно разбудил». Я залился краской под прицелом трех пар глаз. «И часто у тебя такое?» — строго спросила Люсиен. «Да блин, задумался просто и как-то, само собой, нечаянно вырвалось. «Отстаньте от парня!» – неожиданно пришел на выручку свин. Слух болтать он вовремя начал, светает уже. Пора собираться и выступать. Будите остальных. Уже через пятнадцать минут ходьбы по лесу все окончательно согрелись и повеселели. Растянувшись цепочкой, мы пробирались едва заметными лесными тропами, собирая на куртки и шапки богатый урожай паутины. Зато все оставались живы и здоровы. Что в лесу, кишащим тварями, как дворняга-блохами, было достойно как минимум уважения. Своей невредимостью мы были обязаны, разумеется, пастуху. Старик реально чуял тварей. При приближении крупной стаи заводил нас в дремучие заросли, где мы спокойно пережидали, пока не заметившие нас твари пройдут мимо. Если же на пути встречалась небольшая группка не шибко развитых зараженных, по указке пастуха мы дружно наваливались на них и в рукопашную зажмуривали за считанные секунды. Остаток пути по лесному кластеру, на преодоление которого по дороге на бронетранспортере нам хватило бы пяти минут, по дремучему бездорожью растянулся на добрых два часа. В итоге мы вышли к широкой полноводной реке. Дальний берег, который едва просматривался в туманной дымке. Нам туда, объявил Свин, небрежно махнув в сторону противоположного берега. И как интересно мы туда доберемся, высказал я, общее недоумение. Как-нибудь, на все воля стикса, хмыкнул командир. Нашел время шутки шутить, проворчала Люсиен. Да какие уж тут шутки? По плану мы должны были выйти к реке совершенно в другом месте. Там у меня был приготовлен замечательный плод. Широкий, красивый и Даже с мотором. Экспериментальная военная разработка. На секретной базе одной удалось разжиться по случаю. В упакованном виде он выглядел, как большой чемодан. Очень удобно. сунув в кусты, и никто не увидит. А когда понадобится, всего-то и нужно – Надавить секретную кнопку. Встроенные насосы под бешеным давлением нагнетая в воздух за считанные секунды разложат и надуют плод. И чё, далеко отсюда это место? Двигаясь по берегу, примерно сутки добираться придется. Да нас твари раньше растерзают, чем дойдем. Вмешался пастух. Согласен, кивнул свин. Спрятанный плод отпадает. «И что предлагаешь?» – спросила Люсиен. «Жилья вдоль реки, судя по карте, поблизости нет. Значит, ни катерами, ни даже обычными лодками рожиться для переправы не получится. Остаётся самим построить плод». «Чего?» «А чё, елок вокруг полно. Надо-то всего полтора десятка деревьев свалить, ветки с них ободрать и связать». «Да хоть теми же ремнями со штанов и рюкзаком!» «Смоле, как черти перемажемся!» «Есть второй вариант для белоручек – раздеться и рискнуть одолеть речушку вплавь!» «Я плаваю, как топор, и даже летом такое расстояние не осилю!» «Стрял я в разговор лидеров!» «Готов заделаться лесорубом и валить деревья для плота!» «Кстати, у рехтовщика же есть охренительная пила!» Подхватил свин. Если немедленно приступим и дружно займемся делом, через час у нас будет отличный плод. Всем не получится! Покачал головой пастух. Как минимум троих придется отрядить на охрану. Пилка дров дело шумное. Твари быстро прочухают, что мы на берегу прижатой рекой и начнут сбегаться сюда со всех окрестностей. Придется отстреливаться. Стрельба привлечет дальние стаи. Короче, если не уложимся за час, то и не стоит затевать. Потому как через час с вероятностью 96 процентов сюда прибудет сразу несколько крупных стай. И твари просто нас затопчут. «Тогда, может, все-таки по берегу тихонько двинем к спрятанному плоту?» — предложил стакан. «Тоже не вариант», — отмахнулся пастух. С вероятностью 99% в течение часа мы нарвемся на засаду. Начнем отстреливаться и привлечем те же стаи, но уже без вариантов на спасение. Значит, сделаем так. Все мужики, включая меня, начинают валить деревья и мастерить из них плод. Времени у нас в обрез, поэтому стараемся все делать быстро. Но о качестве тоже не забываем. Если плот на середине реки по бревнышку развалится, мало никому не покажется. Ну а обе наши дамы с автоматами в руках будут охранять наш мирный труд». «Рискованно, всего с двумя охранницами», — проворчал пастух. «Жить вообще рискованно, можно сдохнуть в конце», — фыркнул свин и посерьезнев добавил. «Не переживай, старик». Люсиан одна троих охранников стоит. От слабых стай девчонки вдвоем отобьются. А если к появлению больших стай у нас не будет готового плата, то сам же говорил, сдохнем без вариантов. Всем все понятно? Ну, парни, за работу!